«Сказал слуга. Приказали мне раз навсегда впускать к вам графа Делефер, когда у него будет надобность переговорить с вами. Дальше. Граф Делефер просит принять его. Король и де сент обменялись взглядами, в которых было больше беспокойства, чем удивления. Людовик нам гравения заколебался,